Глава 85. -я. Весь мир. Телевизор. «Офигеть!» — бормочет Мэйси, когда шкаф-дверь с грохотом закрывается за нами. «Офигеть!» — повторяем Хезер и я. Я потратила не так уж много времени на мысли о том, как может выглядеть эта комната. Вернее, зал. Как-никак я только-только услышала о его существовании но даже если бы я по-настоящему пыталась представить его себе, мне бы никогда не пришло в голову, что он выглядит вот так. Думаю, я воображала себе что-то вроде туманного шара, позволяющего Куратору присмотреться к любому моменту в жизни человечества, который она хочет разглядеть. Но нет, здесь нет никаких магических причиндалов, никакого волшебного хрустального шара, в который бы она смотрела, чтобы видеть настоящий момент по всему миру. Вместо этого стены здесь сплошь состоят из телевизоров. Вот только это такие телевизоры, каких я никогда не видела прежде. Нет, это не огромные прямоугольные экраны, к которым я привыкла, такие, которые висят над каминной полкой и показывают изображение сверхвысокой чёткости. Нет, это крошечные квадратные телевизоры, которые выглядят так, будто они явились прямиком из 50-х годов. Окрашенные золотой и серебряной красками с кнопками под выпуклыми черно-белыми экранами, они явно представляют собой реликты прошлого, хотя и не такого уж далекого. И они повсюду. Повсюду. Потому что в этом зале нет окон, выходящих в сад. Нет живописных полотен современных мастеров. Нет афиш самых известных концертов в истории. Нет, ничто в этом зале не напоминает об эстетических вкусах куратора. Да и как может быть иначе, если эти телевизоры стоят здесь бок о бок и друг на друге от угла до угла и от пола до потолка? Тысячи и тысячи телевизоров, и все включены, все черно-белые, и все показывают, как где-то в мире кто-то что-то делает. И куратор, сидящая на офисном стуле за круглым письменным столом, стоящим в центре зала, перед ней лежит открытая амбарная книга. Возле её правой руки стоит большой стакан с ручками. И когда она наклоняется и начинает писать в амбарной книге, изображение на одном из тысяч телевизоров из чёрно-белого становится цветным. «Офигеть!» — чуть слышно повторяет Мэйси. И я её не виню, поскольку и сама думаю то же самое. Я подхожу ближе к телевизору, на котором изображение стало цветным, и пытаюсь разобрать, что и где происходит. Но прежде чем я успеваю что-то разглядеть, место действия меняется, и картинка снова делается чёрно-белой. Только теперь я замечаю, что картинки на экранах этих телевизоров всё время меняются. Каждый из них показывает один сюжет всего несколько секунд, после чего переключается на что-то другое, происходящее где-то ещё. И это происходит на каждом из телевизоров в комнате. Происходит снова и снова. Вот изображение на другом телевизоре становится цветным секунды натри, И я быстро поворачиваюсь к нему. Но сразу же вижу, что оно снова стало чёрно-белым. Одновременно куратор тоже вращается на своём стуле. Хотя нет, вращается не только её стул, но и сам её письменный стол, будто он установлен на некой платформе и начинает наблюдать за другой стеной. Пару секунд спустя она что-то торопливо пишет в своей амбарной книге и изображение на одном из телевизионных экранов на этой стене становится цветным. Я ещё никогда в жизни не видела ничего более странного. Очевидно, что вспышки цвета относятся к тому, что она считает достаточно важным для того, чтобы записать эти события. Если куратор решает, что что-то важно, изображение этого эпизода становится цветным, а как только она заканчивает протоколировать его, снова делается чёрно-белым. Но как это работает? И неужели трех секунд достаточно для того, чтобы понять, что происходит в той или иной из этих ситуаций? Видимо, да, поскольку на ещё одном телевизоре, на сей раз находящемся прямо передо мной, изображение вдруг тоже становится цветным. Затем это происходит на другом телевизоре, и ещё, и ещё, и ещё, и всё это время куратор продолжает писать в своей амбарной книге. Удивительно. Сколь многое она успевает увидеть и записать. Но в то же время я не могу не задаваться вопросом о том, что она пропускает. Ведь наверняка в одно и то же время в мире происходит больше, чем одно важное событие. Как же ей удается наблюдать за всем одновременно? Или ей приходится выбирать то, что она считает самым важным? И что, если требуется больше трех секунд, чтобы понять, что именно происходит на одном из этих экранов? Значит ли это, что она полностью пропускает что-то ещё? По мне, так всё это какой-то сюр. С другой стороны, хрустальный шар или зеркало для гадания были бы не меньшим сюром, однако мысль о них всё же не казалась мне такой дикой. Тогда почему же эти телевизоры так меня шокируют? «Ну и что ты думаешь обо всём этом?» спрашивает куратор пару минут спустя. «Что я думаю?» переспрашиваю я, глядя, как маленький мальчик падает со своего велосипеда где-то на берегу Тихого океана. Он плачет, и картинка меняется, уступив место изображению двух мужчин. Один из них достает из кармана коробочку, но прежде чем я успеваю посмотреть, что говорит второй мужчина, картинка опять меняется, и я вижу школьный класс, полный детишек, которые, как мне кажется, решают математические задачки. «Ты загораживаешь мне обзор, Грейс», — вдруг говорит куратор. И до меня доходит, что с каждым из эпизодов, за которыми я наблюдала, я подходила к этим телевизорам всё ближе, пока не остановилась прямо перед несколькими из них. «Извините», — говорю я, подойдя к её столу. «Мне просто стало...» «Интересно», — договаривает она, начав писать в своей огромной амбарной книге что-то ещё. «Поверь мне, я тебя понимаю». Интересные вещи происходят в каждом уголке мира, каждый день. «Но как вы поступаете, если не знаете, как что-то заканчивается?» — спрашиваю я. «Особенно, если вам кажется, что это важный исторический момент?» «Предположив, что это кончается плохо», — с хитрым видом вставляет Мэйси. «Само собой». «Да, по большей части конец и правда бывает плохим», — соглашается куратор но я могу наблюдать за развитием ситуации и дольше, если хочу. Однако в настоящий момент в мире происходят только неважные вещи. Она замолкает, когда изображение на телевизоре слева от меня вдруг становится цветным и остаётся таким почти минуту, пока куратор смотрит на него и одновременно записывает то, что происходит. Это какой-то политический митинг, проходящий в некой испаноязычной стране, Судя по надписям на плакатах, которые люди держат в руках. Ты не могла бы оказать мне услугу? Спрашивает куратор, продолжая писать в своей амбарной книге. Конечно, что вам нужно? Вон там. Она кивком показывает на узкую дверь в стене. Находится полка с незаполненными амбарными книгами. Она справа от двери. Ты можешь принести мне одну такую книгу? Само собой. Я подхожу к двери, открываю её. В помещении сразу же зажигается свет. И я невольно ахаю, потому что это тоже огромный зал, возможно, даже больше, чем зал с телевизорами. И всё здесь заполнено амбарными книгами. Абсолютно всё. Не только книжные шкафы, стоящие вдоль стен, которых здесь многие десятки, но и вся площадь пола. Везде высятся огромные стопки амбарных книг, доходящие до потолка, так что стоять здесь можно только перед книжным шкафом, находящимся справа от двери, куда куратор и направила меня, чтобы я взяла чистую амбарную книгу. Я снимаю с полки одну амбарную книгу и моргаю, когда на её месте неким волшебным образом тут же появляется другая. Затем, так торопливо, как только могу, я выбегаю из этого заставленного зала, вызывающего клаустрофобию. «Вам нужно вот это?» спрашиваю я, положив чистую амбарную книгу на письменный стол рядом с тем местом, где куратор всё так же сидит и пишет. До конца той амбарной книги, в которой она строчит сейчас, остаётся всего несколько страниц. «Извините», — говорит Хезер с другого конца зала, «но, по-моему, это важно». «Я занимаюсь этим уже очень-очень давно», отвечает куратор покровительственным тоном. «И думаю, я знаю, что ваш...» Она замолкает, и в ту же секунду изображение в телевизоре, на которое показывала Хезер, становится цветным. Мы видим, как на каком-то перекрёстке легковой автомобиль врезается в бок огромной фуры. В такой аварии ни у кого нет шансов выжить. Куратор тихо бормочет что-то на языке, которого я не понимаю, и начинает быстро писать. Несколько секунд спустя изображение на экране снова становится чёрно-белым, и она переходит к чему-то другому. Это продолжается ещё несколько минут. И хотя меня завораживает то, что я вижу на этих экранах, я не могу не беспокоиться о том, что мы теряем время, пока Микаю становится всё хуже. И хотя я понимаю, что пройдёт ещё как минимум несколько часов, прежде чем он получит помощь, мне кажется, что в более долгосрочной перспективе это может ускорить дело. Судя по всему, куратор совсем не торопится давать информацию, которая нам нужна, и если мы будем говорить с ней по часу в день, пройдёт несколько дней, прежде чем она, наконец, сообщит нам всё необходимое. У нас нет нескольких дней. Собственно говоря, мы не знаем, сколько времени у нас осталось, хотя, думаю, моя идея может решить и эту проблему. Когда куратор, наконец, закрывает лежащую перед ней амбарную книгу, Исписав её до низа последней страницы и отодвигает её, я решаю воспользоваться моментом. «У меня есть к вам предложение», — говорю я ей, когда она берёт чистую амбарную книгу. «Предложение?» — повторяет она, на долю секунды отведя взгляд от экрана, чтобы посмотреть мне в глаза. «Почему ты думаешь, что меня заинтересует что-то из того, что ты можешь мне предложить?» «Потому что у вас уже очень давно...» «Не было отпуска», — отвечаю я, — «а я могу это изменить». «Ты можешь это изменить?» — в её тоне звучит настороженность. «Ты можешь это изменить?» — одновременно с ней спрашивает Мэсси. Я не свожу глаз с куратора. «Это будет мини-отпуск, а не полноценный. Но надо же с чего-то начинать. Вам так не кажется?» Куратор смеётся, смеётся долго. «Давай уточним. Ты что, действительно воображаешь, будто можешь делать мою работу?» «Ни в коем случае. Но, думаю, мы семеро можем с этим справиться». Куратор прищуривает глаза. «Насколько коротким может быть этот мини-отпуск?» «Сперва позвольте мне спросить. Я показываю на телевизоре. Если состояние нашего друга Микая ухудшится, картинка на одном из этих экранов станет цветной?» «Вы можете сделать так, чтобы она стала цветной?» Это привлекает её внимание, и на долю секунды её ручка замирает, после чего она снова принимается писать. «Да, могу», — только и роняет она. «Тогда мы можем дать вам 24 часа», — говорю я. Мэйси начинает возражать, но я добавляю. «При одном условии», — и моя кузина замолкает. Вы должны будете согласиться сообщить нам точное местоположение древа горечи и сладости, как только вы вернётесь. И нам придётся переключить один из этих телевизоров, я показываю на стену из телевизионных экранов, таким образом, чтобы он постоянно показывал нам Микая, чтобы мы могли быть уверены, что он продержится до вашего возвращения». Она вскидывает одну бровь. «Один больной человек не может находиться в фокусе внимания поколения, моя дорогая». «Этот больной человек может», — парирует Мэйси тоном нетерпящим возражений. Я спешу добавить. «Мы не сможем фокусироваться на протоколировании истории вместо вас, если будем беспокоиться о нашем друге». Её письменный стол описывает ещё несколько кругов, и всё это время она быстро строчит в своей амбарной книге. Но по выражению её лица видно, что она обдумывает моё предложение. В конце концов она сухо изрекает. Это определённо всего лишь мини-отпуск. Затем замолкает и пишет, когда изображение на телевизоре, находящемся прямо перед ней, становится цветным. Она протоколирует то, что видит на его экране, затем переключается на другой цветной экран и на следующий, и на следующий, и на следующий. Я начинаю думать, что она просто проигнорирует моё предложение, когда она вдруг отрывает взгляд от стены из телевизоров И говорит, ты в самом деле считаешь, что ты и твои друзья сможете заниматься этим в течение 24 часов? Да, у меня нет на этот счет никаких сомнений, отвечаю я куратору, хотя вижу, что Месси за ее спиной качает головой и произносит одними губами. Ничего не выйдет. 24 часа? Повторяет она. Я достаю из кармана телефон и быстро пишу сообщение Лореляй. -Э я. Мы можем рассчитывать, что он продержится больше 24 часов. На экране телефона появляются три точки, и я затаиваю дыхание. Пожалуйста, пожалуйста, пусть умикая останется в запасе больше суток. Лореляй. -э Скорее всего, да, но не намного. Я вздыхаю, отправляю принято, кладу телефон в карман и снова смотрю куратору в глаза. И улыбаюсь так уверенно, как только могу. Да, 24 часа. «Все 24 часа вы должны будете смотреть на эти телевизоры каждую минуту», — говорит она мне. Затем опять что-то пишет и опять поворачивается ко мне. Каждую минуту. И записывать происходящее в этих амбарных книгах, используя только эти ручки. Она показывает на кофейную кружку с надписью «Мулин до отказа, набитую ручками. «Только эти ручки», — повторяет она. «Конечно», — отвечаю я, взяв одну из ручек, чтобы рассмотреть её. К моему удивлению, на вид в ней нет ничего особенного. Ничего такого, чего можно было бы ожидать от единственного типа ручки, с помощью которого можно протоколировать историю. Собственно говоря, она выглядит как самая обычная капиллярная ручка Pepper Мэйд Flair. Однако я не могу не спросить. Они пропитаны волшебством или... Да. Однако она не вдаётся в подробности. К тому же они мне просто нравятся. Мне нравится, как они пишут и как выглядят тексты, написанные ими. Так что только эти ручки. Хорошо? Хорошо, соглашаюсь я. Если у вас будут сомнения... Она замолкает, чтобы записать что-то ещё. Если у вас будут сомнения, надо ли что-то записывать, то да. Записывайте все равно. Вернувшись, я совсем разберусь. Я заколдовала все эти телевизоры, чтобы в случае необходимости они переходили на цветную картинку. Но многое зависит от того, кто протоколирует, поскольку некоторые из наиболее значимых событий в человеческой истории казались несущественными, когда они происходили. Если вы запротоколируете что-то такое, что записывать не стоило, по возвращении я этим займусь. Но если вы что-нибудь пропустите, то потом это уже не запишешь», — договаривает Мэйси. «Вот именно». Она машет рукой в сторону одного из телевизоров, и на его экране появляется Микай. На краю его кровати сидит Лореляй и держит его за руку. «У меня сжимается сердце при виде нашего друга, такого больного и беспомощного, но хорошо и то, что сейчас он спит». «Итак», — она встаёт и картинным жестом протягивает мне ручку. «Лучшее время для того, чтобы начать, — это настоящее. Так что начинайте. А пока что вы двое возьмите для своей подруги новые амбарные книги, они ей понадобятся, как и всем вам». «Как же нам повезло!» — бормочет Мэйси, устремив на меня сердитый взгляд, будто говорящий, какого чёрта. «Во всяком случае, мне так кажется». «Взяв ручку...» Я сажусь на один из стульев, которые появились неким волшебным образом. Каждый из них обращен к одной из секций телевизоров. Хезер садится на третий стул и начинает лихорадочно писать. Каждый из этих стульев подсоединен к собственному письменному столу, так что они двигаются вместе. Эта кнопка останавливает вращение стола. «Но, полагаю, раз вас семеро, вам эти кнопки не понадобятся», — говорит куратор. Но у меня нет времени на то, чтобы взглянуть, на что именно она показывает. Я слишком занята, протоколируя пожар в одном из маленьких французских музеев. Пару минут спустя она выпархивает за дверь, помахав нам рукой и бросив. «Увидимся через 24 часа!» Я не отвечаю, потому что не могу. На Украине идёт бой. В Праге грабят банк, а в Италии происходит вручение важных музыкальных наград. И у меня есть время только для одного — продолжать писать. Однако, как только дверь за куратором закрывается, Мэйси, которая тоже протоколирует, поворачивается ко мне и жалуется. «Какого чёрта ты это затеяла? 24 часа, и мы будем точно знать, где находится это дерево», — выпаливаю я. «Доверься мне. Иметь дело с богами — это вообще жесть, а эта богиня, похоже, ещё и чувствует себя одинокой». Она могла бы выдавать нам информацию неделями, а у Микаэ в запасе есть только часы. А у него есть эти самые 24? Она осекается и снова принимается быстро строчить в своей амбарной книге, как и я сама. Ученый в Дакаре только что опубликовал результаты своих исследований в журнале по микробиологии, а один из малоизвестных членов норвежской королевской семьи только что умер. Проходит несколько минут, на протяжении которых происходит чертовски много событий, прежде чем я вспоминаю и говорю. Мы можем наблюдать за ним. Он держится. Я показываю на его телевизор. Мы справимся. Да и вообще, что трудного в том, чтобы писать? Мэйси не отвечает. И когда я бросаю на неё взгляд, она пишет так остервенело, что в ответ может только фыркнуть.